Глава 8 Эцио понятия не имел, сколько было времени. Но опыт подсказывал ему, что обычно атаки начинаются на рассвете, когда жертва еще расслаблена и не протерла со сна глаза. Эцио порадовался, что даже после 40 лет он не прекратил тренировки и сейчас оставался таким же бдительным и ловким, как Дикий Кот. Он выбрался наружу, перебрался на крепостную стену, И смог осмотреть местность вокруг городка. Он пошел вдоль стены с бойницами. В разных частях города под ним полыхало пламя. Он увидел, как горит лавка Портнова и дом Анжелины. Похоже, что праздник в честь дня рождения бедной Клаудии сегодня не состоится. Он пригнулся, когда очередное пушечное ядро врезлось в крепостную стену. Ради бога, что за оружие притащили с собой атакующие. Как они могли так быстро перезаряжать его и стрелять? Кто стоит за этим всем? Сквозь дым и пепел он различил Марио, который бежал к нему, уворачиваясь от обломков разрушающихся стен. Эцеус прыгнул на землю недалеко от Марио и подбежал к дяде. «Дядя, что за черт?» Марио сплюнул. «Они загнали нас в ловушку. Это Борджия». «Черт! Мы не Чезари. Должно быть, они пришли ночью с востока. Что будем делать? Главное вывести горожан, тех, кто еще жив. Нужно увезти их отсюда, пока мы не вступили в бой открытый. Если Боджио захватит город вместе с жителями, они убьют всех в Монтеренджоне. Все жители в их глазах либо ассасины, либо наши пособники. Я знаю, как их вывести. Предоставь это мне. Молодец! Я соберу защитников и дам им все, что у нас есть. Марио замолчал. Слушай, в первую очередь займемся спасением людей. Иди на стену и возьми на себя командование пушками. А ты? Я пойду в атаку. Эти ублюдки хотят войны, они ее получат. Катерина пытается провести войска вокруг фланга. Отлично. Тогда у нас есть еще шанс. А теперь вперед. Подожди, что еще? «Где яблоко?» Эцио понизил голос. Он не стал говорить дяде, что оружие из кодекса было уничтожено одним из первых залпов. Мысленно он молится, чтобы их с Леонардо пути каким-то чудом вновь пересеклись. И он не сомневался, что мастер всех искусств и наук поможет ему восстановить оружие в случае необходимости. В конце концов у него оставался еще скрытый клинок. Да и сам он когда-то непревзойденно обращался с обычным оружием. Яблоко в безопасности успокаивал его Марио. Теперь иди. Если заметишь, что у Боджия появится хоть малейшая возможность разбить стены, бросай все и спасай жителей. Ты понял? Да, дядя. Марио положил руки на плечи Эцу и смотрел долго и внимательно. Наша судьба лишь отчасти находится в наших руках. Мы можем проконтролировать лишь малую часть происходящего. Но никогда, никогда не забывай, племянник, что без ведома Господа ни единый волос не упадет с головы человека. Я понял, капитан. Они немного помолчали. Потом Марио протянул руку. Вместе к победе. Эдсо взял его руку и крепко пожал. Вместе. Марио отвернулся, чтобы уйти. «Капитан, будь осторожен», — сказал ему Эцио. Марио мрачно кивнул. «Сделаю все возможное. Возьми мою лучшую лошадь и постарайся добраться до внешней стены. Так быстро, как только сможешь». Он выхватил меч и воинственно крикнул своим людям. Ринулся на противника. Эцио пару секунд наблюдал за ним, а потом побежал в конюшню, где ждал старый коню, в котором он вернул вчера сбежавшего коня. Огромный гнидой конь был уже оседлан и готов. Маэстро Мария уже отдал приказ, сказал старик. Может, я уже и стар, но никогда никто не обвинял меня в бездействии. Но будь осторожен, этот конь рвется в бой. Я поймал его вчера, он меня помнит. Верно, удачи, мы все надеемся на вас. Эцев вскочил в седло и направил энергичного коня к внешним стенам. Он скакал через опустошенный город. Портной, мертвый и искалеченный, лежал перед своей лавкой. Разве он причинил хоть кому-нибудь зло? Анджелина, рыдающая перед горящим домом, какой во всем этом был смысл? Война. Вот что это было. Жестокость и безжалостность. Злоба и бессилие. В горле Эцио встал комок. Свобода и милосердие. И любовь. Только за это стоило сражаться и убивать. Это были главные части креда ассасинов и братства. Эдсо уехал дальше. И на пути ему встречались сцены страшного запустения. Опустошение и хаос окружали его, пока он мчался по пылающему городу. «Мои дети! Где мои дети?» – кричала молодая мать. А он ехал мимо, бессильный помочь. «Хватайте, что можете!» «И убираемся отсюда», — призывал кто-то. «Моя нога!» «Мне оторвала ногу», — вопил горожанин. «Как мы можем спастись?» — визжали люди, метающиеся в панике. «Где моя мама?» «Мама!» — «Мама!» — звал ребенок. Сердце Эцу окаменело. Он не мог спасти отдельных людей. Не было времени. Но если он должным образом организует оборону, то сумеет спасти больше людей, чем потеряет. «Помогите!» «Помогите!» – закричала девочка-подросток, которую схватили и повалили на землю солдаты Борджия. Это уехал мрачный. Он должен убить их, убить всех, кого может. «Кто такой-то бессердечный Чезарь Борджия? Мог ли он быть хуже папы римского? Был ли он злом, страшнее, чем тамплиры? «Воды! Воды! Принесите воды!» – в отчаянии прокричал мужской голос. «Все горит!» «Боже мой, где ты? Где ты, Марчелло?» – звал женский голос. Конь Этсоу скакал дальше, но мольбы о помощи все еще звучали у него в ушах. «Как нам выбраться отсюда?» «Бегите! Бегите!» – голоса перерывали звуки залпов. Отовсюду звучали крики и рыдания, отчаянные мольбы о помощи, просьбы отыскать выход из осажденного города – А беспощадные солдаты борджи продолжали и продолжали обстреливать город. «Господи, пусть они не разрушат стены, прежде чем мы приведем в готовность собственные орудия», – подумал Этсо. Хотя он различал звуки выстрелов сейкеров и фальконеттов, палящих по атакующим, он ни разу не услышал грохота огромных пушек, которые увидел накануне на стенах. Только эти пушки могли уничтожить огромные деревянные осадные башни, что катили к городским стенам войска Борджии. Он заставил Гнедова вскочить на рампу у стены и соскочил, когда они добрались до площадки, где он в последний раз встретил пьяного оружейника, следящего за десятифунтовыми пушками. Сейчас тот был абсолютно трезв и помогал стрелкам навести пушку на башню которую атакующие медленно, но верно, толкали к крепостной стене. Эцио увидел, что высота башни равна высоте зубцов стен. Негодяй, пробормотал он. Мог ли кто-нибудь предположить, что атака будет настолько быстрой, и даже сам Эцио вынужден был это признать, настолько безупречной. «Огонь!» – закричал крупный словно медведь мастер-сержант, командовавший первой огромной пушкой. Пушка громыхнула, откатилась назад. Но ядро пролетело мимо цели, выбив деревянные щепчки из угла башенной крыши. «Попадите, наконец, по чертовой башне, идиоты!» орал сержант. «Сир, нам нужно больше боеприпасов. Тогда идите на склад и притащите их сюда. Смотрите, они штурмуют врата!» Другая пушка взревела и выплюнула ядро. Это был рад, увидев, как часть атакующих превратилось в размазанное море крови и костей. «Перезаряжай!» – орал сержант. «Стрелять по моей команде!» «Подождем, пока башня приблизится!» – приказал Этсоу. «Тогда выстрелим вниз. Это заставит башню рухнуть. А после наши арбалетчики прикончат выживших. «Да, сир!» – подошел оружейник. «Вы быстро учитесь тактике!» – похвалил он Этсоу. «Это инстинкт!» В бою хороший инстинкт стоит сотни человек, отозвался оружейник. Но мы пропустили учение нынешним утром. Это непростительно. А сами-то, шутливо воскликнул Этсол. Пошли, усмехнулся оружейник. У нас есть еще одна пушка, прикрывающая левый фланг, а командир оружейного расчета был убит. Арбалетный болт угодил ему прямо в лоб. Он умер раньше, чем упал на землю. Возьмешь это на себя. У меня есть своя работа. Нужно убедиться, что ни одно оружие не перегреется и не разорвется. Нужно хорошенько оттрахать врагов. Хорошо. Внимательней целься. Войска твоей подружки сражаются с Боджио снаружи. Постарайся их не задеть. Какой подружки? Оружейник подмигнул. Ради бога, Этсо. Это очень маленький город. Этсо подошел ко второму орудию. Канонир обтирал его мокрой губкой, охлаждая после выстрела. Второй запихивал его в дуло и утрамбовывал порох и 50-пудовый чугунный шар. Третий подготавливал медленный запал, подпалив оба конца, чтобы если один вдруг погаснет в момент соприкосновения, задержки с выстрелом не было. «Действуем!» – кивнул Эдсо, подходя к ним. «Сеньор!» – он внимательно посмотрел поле за стеной. Зеленая трава была залита кровью. Раненые и убитые валялись между стагов сена. Он различил желтые, черные и синие мундиры людей Екатерины вперемешку с мундирами солдат Боржио, на которых виднелся опустивший голову черный бык на золотом поле, герб Чезари. Они представляли собой отличную мишень. Притащите несколько небольших орудий, чтобы уничтожить этих. Скажи нашим чтобы целились по черно-золотистым, отрывисто приказал Этсоу, и наведите эту пушку на осадную башню. Она слишком близко к нам, нужно ее уничтожить. Канониры развернули тяжелую пушку и ствол так, чтобы орудие было направлено на основание осадной башни, находившейся в менее чем 50 ярдах от стены. Этсоу руководил наведением, когда ближайший сейкер был уничтожен. Он взорвался, Раскаленные бронзовые осколки разлетелись в разные стороны. Головы и плечи канонира, бывшего всего в нескольких дюймов от Эцио, отрезало одним из осколков. Руги мужчины отпали, а потом на землю свалилось и тело. Кровь хлистала из него, как из фонтана. Резкий запах горелого мяса наполнил все вокруг. Эцио подскочил на место стрелка. «Сохраняйте спокойствие!» – крикнул он остальным канонирам. Он прищурился, смотря в прицел. «Готовься! Пли!» Пушка громыхнула. Эдсоу отскочил в сторону, смотря как ядро врезается в основание башни. Достаточно ли одного выстрела? Башня сильно накренилась и, казалось, устоит. Но потом, слава богу, рухнула на землю. Эдсоу в замедленном темпе наблюдал, как вместе с башней падают вниз солдаты, стоявшие на ней. Как башня давит тех, кто шел внизу. Крики раненых мулов, тянувших башню вперед, прибавили к какафоне паники и смерти, постоянных спутников любой битвы. ЭЦУ увидел, как люди Катерины кинулись добивать раненых и оглушенных, но выживших после крушения башни, солдат Борджи. Сама Катерина была во главе своего войска. Ее серебряный нагрудник сверкал в холодных солнечных лучах. Эце увидел, как она вонзила меч прямо в правый глаз одного из офицеров Борджия. Лезвие вошло в мозг. Тело еще долго корчилось, руки пытаясь автоматически и совершенно бессмысленно, в смертельной агонии, ухватиться за засевший меч и вытащить лезвие. Но времени, чтобы насладиться триумфом, не было, как и почивать на лаврах. Посмотрев с крепостной стены вниз, Эце увидел, как солдаты Боджи занесли над главными воротами массивные тараны. И в тот же миг Катерина предупреждающе закричала. «Мы пошлем тысячу людей в Форли», – мысленно пообещал он, «чтоб помочь ей с этим ублюдком Чезари. Если они прорвутся, они убьют всех нас», – донесся голос из-за плеча Эцио. И ассасин повернулся, чтобы увидеть мастера-сержанта. Он потерял шлем и теперь из уродливой раны на голове сочилась кровь. Мы должны увезти людей, сейчас же. К счастью, некоторые уже успели убежать, но остальные не способны о себе позаботиться и находятся в затрудительном положении. «Я разберусь с этим», — ответил Эдсоу, вспоминая наставление Марио. «Подойди сюда, Руджеро, смотри. Вон туда». Они подтащили башню к самой стене. «Их люди штурмуют ее». Уведи оттуда наших людей, прежде чем враги нас сомнут. Сир! Сержарт убежал, выкрикивая на ходу приказы, и встал во главе взвода, который быстро собрался вокруг него. Через мгновение он и его люди вцепились в рукопашную, с жестокими наемниками Борджия. Эцио с мечом в руке пробился к городу, через войско прорвавшего оборону противника, присоединившись к группе людей Екатерины, вынужденных отступить в город, когда ход битвы переломился в сторону Борджи. Он сделал все возможное, чтобы оставшиеся горожаны в целости и сохранности добрались до цитадели. Там к нему присоединилась Катерина. Есть новости? Спросил он. Да, но только плохие, отозвалась она. Они разбили главные ворота и ворвались в город. Тогда нам нельзя терять ни минуты, отступаем в цитадель. Я соберу своих. Давай только быстро. Ты видела Марио? Он сражался снаружи. А остальные? Твоя мать и сестра уже в цитадели. Они руководили отходом горожан через тоннель, что ведет на север, за стены, в безопасное место. Хорошо, я должен идти к ним. Возвращайся так быстро, как только сможешь. Нам придется отступить. Убить всех, крикнул сержант боджи появившийся из-за угла во главе небольшого отряда. Люди боджи вскинули вверх окровавленные мечи. Один потрясал пикой. На которой была наколота женская голова В горле у Эцио пересохло Когда он узнал лицо Анжелины С речением он набросился на солдат Борджия Шестеро против одного Это ерунда Он рубил направо и налево И через несколько секунд оказался в круге раненых или умирающих солдат Его грудь вздымалась Он тяжело дышал от напряжения Кровавая пелена спала с глаз Катерины уже не было Вытерев с лица пот, кровь и грязь, Эца отступил к цитадели и приказал охранникам открыть ворота только для Марио и Екатерины. Потом он поднялся на башню цитадели и взглянул на пылающий город. Но там стояла зловещая тишина, в которой были слышны лишь треск пламени и далекие стоны раненых и умирающих людей.